волчевыми. Машина по-прежнему стояла внизу. Павлик едва отыскал ее в сплошном тумане и подумал, что она опять пустая, но шофер оказался на месте. Он ел бутерброд с рыбой и забивал ягодным настоем из иностранного термоса. Видал, показал на термос. На берег выкинуло. Тут что только не выбрасывают, даже холодильники. Вроде тонуть должны, а не тонут. Я однажды ящик с пивом японским нашел. Асахи. Ну что поедем? Павлик неодобрительно покосился на один из портретов под лобовым стеклом. А про другой он не знал, кто на нем изображен. «Мама это его! Екатерина Георгиевна!» Поймал его взгляд мужичонка, и кадык на его шее стал еще острее и беззащитнее. «Че морщишься, дурачок? Тот, кто трубочку курил, не раздаривал, курил. Начинают с термосов, а потом десант выбрасывают. Машина ехала все труднее, но водитель как-то ухитрялся находить в дюнах и тучах дорогу, не сваливаясь в океан. Я вообще-то думал, что ты призрак. У меня раз случилось. Я женщину молодую подвозил. В сумерках стояла и голосовала. Я ее вез, она вдруг куда-то подевалась. Была в кабине и нету. Мужики с базы говорили, что тоже ее видали. Вроде бы она там погибла на дороге в этом месте. И душа ее непрекаянная слоняется. Может такое, по-твоему, быть? Может. А это правда, что вас инопланетяне похищали? Спросил Павлик, чтобы что-нибудь спросить. Правда? Ответил шофер спокойно. Только это не здесь было. И что они с вами сделали? Энцефа-фало-грамму мозга сделали. И сказали мне, что я все забуду. А я не забыл. То есть сначала забыл, а потом попал в аварию и все вспомнил. Мне не верил никто, но я им доказал. Нарисовал созвездие паруса. Они сначала смеялись, а потом показали астрономам, и те за голову схватились. Потому что это нельзя было сочинить, а только самому увидеть. И только из космоса. А с Земли никак. Ну и отправили меня сюда, чтобы людей не смущал. А тут этим никого не удивишь. Здесь такой народ живет. Им что инопланетяне, что динозавры, все едино. Ну все, мне дальше не проехать. Павлик вышел из машины и пошел по мокрому песку. Литараль. Это называется литараль, вспомнил он. Идти стало еще тяжелее, ноги вязли в сыром песке, но он шел. Шатаясь, падая, вставая, как в то последнее хмурое утро. Не в последнее, крайнее. Один шаг, еще один. Бурый медведь ломанулся в кусты. Хорошо, что сытая, мог бы и напасть подумал Павлик отстраненно. На ослабевшего человека любая тварь накинется. Остров сделался совсем узким, и, поднявшись на дюну, Павлик увидел справа и слева воду, справа залив, слева море, но совсем другое, западное. И птиц много-много над протяжной и узкой песчаной землей. Эк, куда меня занесло? Литовка, смерть, коса. Песок сменился снегом, стало холодно, темно, тесно, и только светилась перед Павликом извилистая, как река, дорога. Иду и иду, как будто кто-то бросил волшебный клубок передо мной, — говорил себе Павлик. Иду то ли наяву, то ли вас нету, то ли по живой земле, то ли по карте. Иду и вижу пеший университет своих не поступивших, срезавшихся, растерявшихся, написавших не по теме, не добравшихся до проходного бала. Вы не судите меня строго. Видите сами, через что мне пришлось пройти. И у вас тоже все получится. Мы с вами будем самыми счастливыми. Мы правду всю откроем и сохраним нашу милую родину. Мы сделаем ее прекрасной и свободной и наяву, а не в мечте. Мы будем сильными, честными, открытыми. Нам нечего будет бояться и стыдиться, и нашим отцам и дедам не будет за нас стыдно, и не станут они говорить, что мы их предали и от них отреклись. У нас просто была болезнь роста, у всей нашей большой советской страны. Мы после революции очень быстро стали тянуться вверх и не выдержали этой скорости. Мы перегрелись, надломились. И от этого все наши болячки, все коросты, угорьки и язвочки. И поэтому многие над нами смеются и дразнят нас, и обзывают всякими обидными словами, но это ничего, на это не надо обращать внимание и сердиться тоже не надо. Они от зависти так говорят, потому что ничья она не ни сестра, злая она и жестока. А у нас все пройдет. Это же возрастное, как волчьи или прыщи. А так-то мы вообще могли погибнуть, рассыпаться, но мы выстояли. И это самое главное. Нам надо одно, последнее усилие, нам продержаться всего ничего, и тогда мы станем самыми могучими на всем земном шаре, и все будут нас с радостью слушаться. Все дурное пройдет. Оно уже почти прошло, и мир придет к нам, говорил им Павлик. Они боятся нас, потому что не знают, какие мы. Мы больше не станем никого отталкивать. Мы не будем повторять своих ошибок. Мы не будем делить мир на своих и чужих. Мы всех примем потому что мы все вместить можем, потому что у нас самая большая и великодушная страна. Когда случится беда, и вы постучитесь в наш дом, в нем найдется место для каждого. Мы не будем никого принуждать быть советскими, вы сами этого захотите, потому что увидите, что быть советским гораздо интереснее, чем шведским или испанским. И так болтал и болтал сам с собой Павлик, и шел и шел по СССР. Живой или мертвый, плотский или бестелесный, Летучий или летальный, этого никто не знал и не видел и не слышал. Какие-то шоферы подсаживали его в свои большие машины и везли по Колымской трассе, по разбитым дорогам русской равнины, по северным лесам, азиатским пустыням, Балтийским островам и украинским шляхам, по Забайкалью и Сибири, а потом удивлялись, куда он пропадал, и передавали слух о беглом солдатике, чья непрекаянная душа слоняется и не находит упокоения. А Павлик видел всю страну, и сердце его сжималось от боли и нежности. «Я вижу, как вы трудно живете. Я всю вашу бедность, все несчастье, все бесправие вижу. Я знаю, как вас обижают, но ничего, это пройдет. Вы потерпите, пожалуйста. Я понимаю, что вы и так очень долго терпели. Знаю, что вас обманывали часто, и веры у вас почти не осталось. Но вы сами рассудите. Глупо сейчас, когда мы уже почти все сделали, с нашего путика сворачивать». Это ведь все глокая куздра. Это она нас захватила и обманула. А мы решили, что она и есть советская власть. Она только маскируется под советскую. Она ложная, как ядовитый грипп, мы ее вырвем, прогоним. Мы всех бокров, бокренков, и бокрёнышей от нее защитим и не дадим никого курдячить. Нам же совсем чуть-чуть осталось. А если мы сейчас ослабнем, если духом падем, вы не представляете, что нас ждет тогда». Вы поймите, пожалуйста, что в большой стране труднее все устроить, чем в маленькой. Но зато если уж устроишь, то ничто ее не сокрушит. И мы сделаем так, что наша карта будет самая красивая карта в мире и не будет ей равных.